Эпилог. Хотя мне по-прежнему не помнится детство, которого, как иногда кажется, и не было вовсе. Теперь я знаю ответ на вопрос, кем была моя мать. Теперь я знаю и имя своего отца. Изменило ли это что-то в моей жизни? Не берусь судить. Слишком мало времени прошло, чтобы понять весь смысл открытого. Даухе, монастырь, что хищной птицей раскинулся в горах государства Аир, из клетки, в которой я провела большую часть своей жизни. Теперь превратился в образ, сравнимый с теплым очагом дома, воспоминания о котором я бережно храню у себя в сердце. Каждый миг, проведенный в его стенах, сейчас кажется мне далеким, непостижимо волшебным и необыкновенно дорогим. Не стоит думать, что тоскую я по этому месту потому, что сейчас оказалась там, где мне плохо. Вовсе нет. Север стал для меня не просто новым домом. Это место, которому я подарила свое сердце. Здесь люди, которые мне дороги. Здесь же рождаются воспоминания, которые однажды не раз согреют меня в студеную зимнюю ночь. «Дайли!» — голос Ингви, полный гнева и неподдельного раздражения, заставил меня невольно вздрогнуть. «Почему? Почему?» — продолжала причитать она. «Свадьба у тебя? А нервничаю я! Боги, сколько еще дел! А мне надо заплести тебя прежде, чем заняться остальным! И цветы! Этот придурок, мой брат, забыл про белые фрезии!» «Старый хрыч!» Непрошенная улыбка сама собой возникла на губах. Иногда мне казалось, что вся семейка Кельма — это астральная проекция друг друга, только лишь с небольшими различиями в поле и внешности. Ах, да, чуть не забыла. Теперь я и Ингви — подруги. Ингви называет меня сестричкой, когда в хорошем настроении и... Селедка тощая в настроении, как сейчас. Я не обижаюсь. Сначала я очень боялась, как воспримет она новость о том, что я девушка. Но оказалось, что Брейден был прав. Больше всех переживаю в этой стране я. Ингви же, узнав эту новость, кажется, даже обрадовалась. Ну, сначала она, конечно, разозлилась и даже обиделась. Но потом, где-то часа через три, сказала, что это даже к лучшему. «Не обижайся, Дей. но для мальчика ты слишком мелкий по сравнению со мной, потому у нас все равно бы ничего не вышло». Я почему-то даже не обиделась. Сейчас же моя юная подруга изнавала по новому предмету своей страсти, коим оказался Тео. Не могу сказать, что чувство было взаимным, но от этого вовсе не страдала в проявлении пылкости. «Я помогу», — сказала Иола, беря черную прядь моих волос и начиная заплетать положенную невесте косу. «Сейчас принцесса выглядела гораздо лучше». На ее щеках возник здоровый румянец, а аура вновь переливалась множеством оттенков цветов. Если с Ингви наладить отношения было просто, то с Иолой мы пришли к этому, ступая по тернистому пути. Позади было много обид, стычек и несогласия. Юная принцесса продолжала терять силы, запутываясь все больше в происходящем. Но одно теперь я знала точно. Не всегда плохие поступки совершает плохой человек. Мы пришли к пониманию этого вместе. По завершении военных действий у последнего рубежа стали вопросы пусть и не столь масштабные, но уж никак не менее существенные. Наша первая встреча была похожа на официальный прием во дворце императора. Иола оказалась неприступной глыбой льда. Она отчаянно продолжала держать маску холодной непреклонности. Но если терпения у принцессы было много, то у меня его было еще больше. Лед треснул, как это ни парадоксально, когда пришли морозы, которых в Аире никогда в жизни не было. Север укутала толстые одеяла непроходимых снегов, деревья скинули листву и нарядились в нарядные белоснежные шубки. Именно тогда принцесса впервые не смогла подняться с постели самостоятельно. Я же, как обычно, пришла к ней для очередного разговора. А точнее, ни одна из нас не говорила. Мы просто несколько часов к ряду продолжали сверлить друг друга тяжелым взглядом. Скажем так... Я брала противницу измором, продолжая действовать ей на нервы изо дня в день. «Вот и все», — неожиданно сказала она, тяжело прикрывая глаза. «Разве? На мой взгляд, это только начало», — легко отозвалась я, подходя ближе к ее постели. «Что?» — выдохнула принцесса. «Твои ноги начинают отказывать. Это продлится еще около полугода, прежде чем перестанут слушаться руки». Болезнь будет прогрессировать медленно, сантиметра за сантиметром пожирая твое тело. «Умереть ты сможешь не раньше, чем через полтора года», — холодно подытожила я. «Почему им просто не убить меня?» — отчаянно прошептала она. «Кому это надо?» — изогнув бровь, поинтересовалась я. «Кто захочет с этим связываться?» «Как ты можешь?» «Как я могу что?» — переспросила я. «Быть такой жестокой?» «Разве это я так ненавижу собственное тело, что даже не пытаюсь его спасти? Разве это я держусь за свою гордыню и не позволяю себе помочь? В чем моя жестокость? Посмотри на меня!» Жестко сказала я, опускаясь рядом с ней на кровать. «Дай покажу тебе кое-что». Иола лишь мимолетно бросила на меня взгляд, но мне хватило и этого, чтобы завладеть ее разумом. Сейчас она была слишком слаба, чтобы хоть как-то противиться мне. Тяжелые волны океана накатывали на песчаный северный берег. В небе сияло скупое летнее солнце, но горизонт был чист. Это было обычное летнее утро севера. Мы стояли совсем близко друг к другу. Две женщины, имеющие общую родину, но совершенно отличное восприятие мира. «Где мы?» – спросила Иола, испуганно посмотрев на меня. «Сейчас мы обе были в длинных платьях на манер северян. Наши волосы были убраны в тугие косы, но, несмотря на это, принять нас за коренных жительниц этих земель было сложно. «Ну, лично я пришла в гости», сказала я, указывая взглядом за спину Иолы. Принцесса решительно обернулась и замерла. Вдали от береговой линии, на небольшой возвышенности, стоял небольших размеров дом, необычный для севера дом, сочетающий в себе веяние аирской архитектуры и монументальность севера. В саду, что раскинулся перед ним, цвели деревья и куры, и золотые шары чести императора. Белая паутинка расползалась по земле вуаль принцессы. Еще одно растение, произрастающее лишь в Аире. «Это дом члена императорской семьи? Здесь?» – шокированно спросила она. «Как видишь, можно войти?» «Что?» – вновь обернулась она ко мне. «Ну, пригласи меня в гости», – кивнула я в сторону дома. «Я... я...» В этот момент тяжелая деревянная дверь медленно отворилась, и на пороге возникла маленькая детская фигурка. Девочка лет шести, одетая в свободный сарафан северян, но все еще такая же не похожая на них, как и ее мать. «Папа!» – прокричала она, обернувшись и позвав кого-то, кто был в доме. «Мама пришла, и с ней какая-то тетя!» После чего решительно выбежала на улицу и со всех ног бросилась к нам. Она бежала, не скрывая открытой улыбки на лице, протягивая свои маленькие ручки к Иоле и продолжая звать ее. В этот момент я отпустила разум принцессы, возвращая ее в реальный мир. Ш -ш «Что это?» — кое-как совладав с собой, наконец спросила она. «То, что еще может стать правдой, если ты захочешь этого?» Я улыбнулась ей, беря ее за руку и посылая всю свою уверенность Иоле. Мы вставали на ноги долго. И не потому, что болезнь была такой тяжелой. Нет, мы вместе учились ходить по этой жизни, забывая о прошлом. Учились прощать себя за совершенные грехи. Учились любить жизнь заново. Говорят, тяжело излечить недуг телесный. Но травмы, которые рождаются в душе, еще сложнее. Сейчас минуло почти полгода с того дня. Но я знаю, что впереди у этой молодой женщины еще долгая дорога. Прежде чем она сумеет сделать вдох, свободной от тяжести прошлого. Но, думаю, мы дождемся и этого дня». «Хорошо, хоть у них свадьбы проходят не так, как в Аире», — улыбнулась Иола, вплетая мне в волосы очередной белый цветок. «А как они проходят в Аире?» Я и правда не знала, но вместо ответа получила лишь полный искреннего веселья смех и недоумевающее покачивание головой. «Вот вам и подружки». Сегодня был чудесный день не потому, что за окном в кои-то веки выглянуло солнце, и не потому, что просыпалась природа после долгого зимнего сна, и вовсе не потому, что кругом чувствовалось по-весеннему радостное настроение, и даже не потому, что сегодня был день, когда северяне готовились к тому, чтобы сочетать нас с Брейденом брачными узами по своим традициям. Лично я уже очень давно считаю его своей половиной, той самой частью, которая дает силы, помогает дышать, ради которой просто хочется быть. Но традиции севера требуют обрядности. Я не против. В конце концов, это просто очень красивый ритуал. Но... Да, Эли, Шанайя, отвлекшись от собственных размышлений, обратила я свой взор на неожиданно вторгшегося в мою комнату невесты мальчика. «Угомони ее!» Обличающий ткнул пальцем заметно подросший мальчик в сторону Ингве. «Ингви». Я не буду таскаться во время свадьбы с корзиной сладостей и раздавать их гостям. Пусть берет настоящего ребенка. — Но ты единственный мальчик! — воскликнула Ингви, от неожиданности выпуская недоплетенную косу. — Убью тебя! — рыкнула она на шанайю, поспешно подбирая мои волосы. — Сама ты девочка! — фыркнул он, разворачиваясь на каблуках. — Короче, ты меня поняла. Лучше отвяжись со своей корзинкой. — Ну что, ему жалко, что ли? Как-то потеряно пробормотала Ингви, стоило тяжелой двери затвориться за спиной Шанайи. «Знаешь, после того, что ты и мой миленький Тео сделали с ним, его характер стал просто ужасным. Он просто начал расти, а вместе с тем и нрав стал переменчивым». Улыбнулась я, вспоминая эти дни, когда стало понятно, что теперь с Шанайей будет все хорошо. «Но где этот кельм? Где его терех носит?» Неожиданно, резко натянув мои волосы, буркнула Ингви. «Столько дел еще! Столько дел!» «Должно быть, кому-то не поздоровиться, стоит лишь объявиться!» Да, совсем недавно семью Кельма постигла ни с чем не сравнимое несчастье. Конечно, у всего Севера это происшествие вызывало неконтролируемый смех и веселье. Но для бедного Рыжего это был удар. Белочка родила. И не просто жеребенка, а жеребенка с большими ушами и темно-серого окраса. Ну, соответственно, мой осел стал папой. Как такое стало возможным, я не знаю. Кроме как чудом назвать не могу. Правда, Кельм обозвал это самой страшной карой, которую боги могли послать его кобыле. Ну, тут уж все зависит от того, как на это посмотреть. Хотя Кельм и клял же ребенка как мог, но отдать его на воспитание мне отказался, заявив, что хоть он и юродивый, но все равно от его малышки, а стало быть, будет любить его как родного». Но произошло это осознание лишь после двухнедельного запоя и вылеченного мною похмелья. Да. Бремон же все же дождался суда, на котором было принято решение, что мой дед будет изгнан за пределы севера и не будет иметь право вернуться, пока совет не примет подобного решения. Смягчающим обстоятельством послужило то, что он имел родство со мной. Я была не против. Быть может, вдали от власти он сможет задуматься над тем, что действительно имеет значение в этой жизни. Как знать. Готово, провозгласила Ингри, заканчивая плетение кос у меня на голове. Теперь осталось платье. Украшение вон там, указала Ингри на небольших размеров деревянный ларец, лежащий на столике перед зеркалом. Сами справитесь. Мне надо всех проконтролировать, прежде чем можно будет начинать сказала она, буквально выбегая из комнаты, так и не дождавшись нашего ответа. «Честно сказать, единственное, что было поручено Ингве на этой церемонии, так это плетение моей косы, потому как это считалось обязанностью подружек невесты. Те девушки, которые еще были не замужем, провожали таким образом свою подругу в жизнь после замужества». Правда, полагалось при этом плакать, но у Иолы это не получалось, даже если ей и впрямь хотелось, Издержки сдержки воспитания сказывались. А у Ингви не выходила из-за особенностей темперамента, потому все это время она либо смеялась, либо материлась на всех и вся. Опять-таки, деятельная натура и желание быть полезной не давало моей маленькой подружке спокойно жить». Сильно подозреваю, что она пошла руководить расстановкой цветов на месте сочетания, либо же покомандовать на кухне. И что не вызывало сомнений, минут через пятнадцать ее весьма убедительно отправят обратно. «Нервничаешь?» — спросила Иола, заглядывая мне через плечо и встречаясь взглядом с моим отражением в зеркале. «Нет», — честно ответила я, не скрывая улыбки. «Я счастлива. Так чего же мне бояться?» Ступая по зеленому ковру из весенней травы, одетая в длинное ярко-алое платье, я думала о том, как началось сегодняшнее утро, как тщательно я таила свои воспоминания от Брэддена, потому как хотела сказать ему именно сейчас. От чего-то мне казалось, что так будет правильно — поделиться нашей радостью именно в этот момент, когда все наши друзья соберутся в парке, что раскинулся за его домом, чтобы стать свидетелями наших клятв. Идя сквозь коридор из белоснежных цветов и людей, что стоя приветствовали новобрачных, я думала о том, как впервые этим утром ощутила прикосновение новой жизни. Две маленькие, совсем еще крохотные искры зажглись у меня под сердцем этим утром. И если не это счастье, тогда что же? Он стоял на маленьком каменном мосту, что был возведен над небольшой речкой, протекающей в его парке, и ждал меня. Моя память открылась ему как раз тогда, когда я сделала решительный шаг по направлению к нему. То счастье, что зажглось ярким огоньком на самом дне зеленых глаз, стало отражением моих собственных мыслей.